Глава 8. Макс. Бесполезно. Всё это просто не имеет никакого смысла. Вы можете нормально делать свою работу? Я скинул звонок, заканчивая разговор с риелтором. Чёртов идиот. Через минуту мне приходит сообщение от контакта, ответственный за жильё номер 3, с текстом: "Я увольняюсь. Верну только 50% комиссии за моральные издержки". В конце стоял гневный и матерящийся смайлик. За 2 месяца найти квартиру так и не удалось. Жить в гостинице осточертело до зуда. И дело вовсе не в сумме, а в том, что гостиничные номера были такими чужими, обезличенными, стерильно вылизанными от любой формы привязанности к месту проживания. Даже оставив утром разбросанные по столу вещи, не убранную вчерашнюю рубашку и помятый пиджак, вечером всё это обязательно окажется на своих местах, в шкафу, на полках, в тумбочке. Мне нужна квартира недалеко от работы, в приличном районе, с собственной парковкой и нормальным ремонтом. Нет. Варианты, которые были ещё на стадии фундамента, я не рассматривал. Разве это так сложно запомнить? Посмотрев на монитор и расплывающиеся в электронном документе буквы, покачал головой. Невозможно работать. Невозможно думать головой, когда жизнь катится под гору с такой скоростью, что кажется, её уже не остановить. Оставалось только дождаться большого взрыва и разгребать последствия. Снова раздался трель телефона. Первую секунду я ощутил прилив тепла по телу. Обычно в это время мне звонила Соня, а потом осознание накрыло меня с головой. Теперь же она общалась со мной исключительно через деловые письма. И всё это только моя вина. Я сбросил очередной звонок без номера и вернулся к работе. Ходить на работу по выходным стало моей новой привычкой. Пока я не смог найти себе нового компетентного помощника, приходилось делать множество дел, от которых в последние годы я отвык. За эту неделю на собеседование пришло около десятка человек: вчерашние студенты, юристы, готовящиеся выйти на пенсию. Ушли карьеристы и ленивые бездельники. Телефон разрывался без конца, а я просто подыхал без своей команды. Чёрт, какой же я всё-таки идиот. Соня уже неделю была на больничном. Я очень старался не вторгаться в её личное пространство, но тревога за её здоровье затмевала все существующие нормы приличия. Поэтому я попросил Егора навестить её и теперь ожидал полного отчёта. Именно в этот момент выбрала моя бывшая помощница и будущая мать моего ребёнка, чтобы позвонить. Слушаю, нетерпеливо и недовольно вырнял я в трубку. Максим, Алекс, люба запнулась. Она больше не моя подчинённая, и у неё нет необходимости обращаться ко мне официально. Максим, я сегодня собираюсь на скрининг, второе УЗИ. Немного рано, но мне назначили из-за небольшого отклонения в анализах. Хотите То есть, может быть, ты хочешь пойти со мной? И я тяжело вздохнул, посмотрел на часы. Ещё только половина пятого вечера. Оказалось, что с тех пор, как я пришёл в офис, прошло не меньше суток. Бесконечно длинный день. Нет, прости. Я очень занят сегодня. Это было неправильно. Как и всё, что произошло с момента, когда мне сорвала башню. Я уже перестал считать собственные ошибки. Понимаю. Замялась Люба. Просто я не очень хорошо себя чувствую весь день. Мне сказали не есть на каноне, и так кружится голова. Но ничего, я вызову такси, всё будет хорошо, Максим Александрович. Её голос звучал до того жалостливо, словно её от смерти отделял последний вздох. Скинь свой адрес с смской, я сейчас подъеду. Я отключился и поморщился. От всей этой ситуации меня коробило, выворачивало и тошнило. Но я обещал себе, что позабочусь о ребёнке. А потом я дал такое же слово Любе. Она же обещала не соваться в мои отношения с женой. Тот факт, что им мне посчастливилось оказаться в одном лифте, никто предугадать не мог. В остальном я её не винил, она меня тоже. Подхватив пальто и получив сообщение с адресом, я направился к машине. На месте мы оказались через 50 минут, как раз вовремя. Не знала, что поликлиники работают по выходным так долго. Платные работают. Люба пожала плечами. Мы не поздоровались, не обнялись и даже не пожали руки. Нас пригласили в кабинет почти сразу. Выдали бахилы и провели стандартный опрос. Люба легла на кушетку, приподняла край водолазки, спустила лосины, оголяя округлившийся живот. Судя по всему, срок вашей беременности соответствует 20 неделям. Врач сначала осмотр, перечисляя показатели и цифры, сообщая нам, что всё в норме. Всё хорошо. Слышите, как бьётся сердце? Я слышал громкий частый стук. Это мой ребёнок, моё большое счастье и то, о чём я мечтал. Я очень старался себя убедить в этом, но так и не смог подойти к Любе, чтобы взять её за руку. Будущие родители хотят знать пол ребёнка. Врач повернулся к нам, смотря с любопытством и надменностью, словно он обладал тайным знанием, которым мог поделиться лишь с избранными. Я пожала плечами, фроловы кивнула, уверенная и без сомнений, что уж с уверенностью могу. Врача прервал мой телефон, и она автоматически перевернула экран и увидел, что мне звонит Егор. Не лучший момент, чтобы отвечать на звонки, но я сделал несколько шагов и быстрее, чем понял, оказался в коридоре за пределами кабинета УЗИ. «Привет, Егор, ты...» «Да пошел ты со своим привет, говнюк!» — рыкнул старший брат. «Макс, что бы ты сейчас ни делал, где бы ты ни был, возьми свою задницу в руки и тащи в свой навороченный джип. У тебя есть три часа времени. Все вокзалы Москвы и одна Соня, мать ее Титова... которая собирается оставить тебя в прошлом. Ты понял? Я понял. И уже через пять минут вылетел на МКАД. Хороший адвокат всегда знает, когда дело дрянь. Это вовсе не значит, что стоит останавливаться на полпути к достигнутой цели. Но с вероятностью чуть больше, чем сто процентов, ты проиграешь, даже если приложишь все усилия. Неизбежно, как мат в шахматах. Необратимо, как цунами. Я мчался по кольцевой. ближе всего был белорусский вокзал. Обозвонил несколько номеров из тех, что могли потянуть за нужные ниточки, дать закрытую информацию, на какой поезд и в каком направлении хотела уехать моя жена, бывшая жена. Соня обязательно бы сейчас меня поправила, педантичная, точная, упёртая, неотвратимая. На мои просьбы о помощи откликнулся заместитель начальника управления железнодорожных перевозок Когда-то давно я помог ему, и он был рад вернуть долг. Все вокзалы Москвы, Саныч, ты знаешь, сколько в этой Москве людей, и все они постоянно куда-то едут. И всё же, надавил я. В трубке недовольно засопели. Мне удалось узнать, что сегодня две женщины по имени Титова Софья Александровна купили билеты. Представляешь, Макс, какое совпадение. Я представлял, как мне хотелось ударить этого лысого. и чу в докаватого мужичка, чтобы он выдавал информацию более конструктивно. Оба билета до Питера, оба только в один конец. Но один состав отправляется с Ленинградского вокзала, а другой с Киевского. Номера платформ напишу в СМС. Но тебе ни за что не успеть в два места одновременно. Хоть монетку кидай. Жду информацию. Спасибо. Да, дело было проиграно с разгромным счётом. И никакие косвенные доказательства, никакие обстоятельства не могли меня оправдать, кроме одного. Я должен найти мою Соню и ещё раз посмотреть в глаза, и ещё раз попросить. О чём? Господи, Титов, о чём ты будешь её просить? И да, я реально подкинул монетку, которая лежала в кармане пальто, решив в этот раз довериться судьбе. Ведь по большому счёту терять мне больше нечего. Судьба повела меня на площадь трёх вокзалов. Через вечерние пробки, вызванные авариями или ремонтами дорог, я залез в интернет, чтобы проверить расписание поездов. Их было так много из совершенно разных путей. Сообщения от своего знакомого я так и не дождался, но через полтора часа уже забежал внутрь, мимо касс и огромного табло с расписанием, направляясь прямо в сторону платформ. Всё сливалось перед глазами. Люди, лица, куртки, чемоданы. Женщины, которые пытаются продать позавчерашние беляши. Таксисты, нетерпеливо ожидающие лохов из провинции, с которых можно получить побольше денег за быструю поездку до гостиницы. Где она? Здесь ли она? Следующий поезд отправлялся без десяти девять. Через пятнадцать минут с платформы номер пять. Я бежал вдоль двухэтажного состава, словно утром. Умолишонный заглядывая в окна первого этажа, проводницы разных возрастов провожали меня взглядом, который можно описать не иначе как опасающийся. Словно я маньяк и вот-вот слечу с катушек. Сердце колотилось как ненормальное, пульс зашкаливал, отстукивая в висках. Но на секунду что-то привлекло моё внимание силуэт женщины в тёмном пальто, белой шапке и с таким же белым шарфом. Таких было тысячи? Нет, только одна. Соня. Она не услышала и даже не обернулась ко мне. В купе с ней сидела пожилая пара. Кажется, они только познакомились. Я двинулся к входу в вагон и, воспользовавшись халатностью проводника, отсутствовавшего на своём месте, проскользнул внутрь. В узком коридоре стояло несколько человек. Кто-то курил, кто-то разговаривал по телефону. а подросток с огромными наушниками и мобильником качал головой в такт музыки. Купе были открытые, и я без труда нашел тот, в котором сидела она. «Соня!» Я выдохнул, словно бежал марафон, и облокотился корпусом о дверной косяк. Она повернулась, оборвав свой рассказ на полусловие. «Мы можем поговорить?» «Нашел, значит. Будет жестоко отказать, учитывая, как ты торопился». Она сказала это так, словно у неё просто не было выбора, но правда состояла в том, что если бы Соня сказала мне уйти, я бы ушёл. Двое старичков, взявшись за руки, вышли, а весь мой мир и, кажется, вся моя жизнь сейчас сжались до этого момента. Соня стянула шапку и давно развязала шарф, положив на место рядом. Это я подарил их ей пару лет назад. Сам выбирал после того, как она застудила горло. И неделю лечилась от ангины. Поезд скоро поедет, Макс. А тебя с позором высадят на ближайшей станции. Не уезжай. Моя жена покачала головой, словно остаться здесь было для неё совсем невозможно. Я не могу. Не могу тебя потерять, понимаешь? Тогда откажись от ребёнка. Сможешь? Она внимательно смотрела мне в глаза. Нет, через них, прямо в душу. Я медлил с ответом, хотя знал, что когда-нибудь Соня спросит об этом и знал, что должен ей сказать. Однако слова застряли в глотке, заставляя меня молчать. Не сможешь. На лица Сони играла горькая усмешка. Я смогу сделать так, чтобы ты никогда не видела и не слышала об этом ребёнке. Да ну. И как же? Это уже мои проблемы. Но ты никогда не узнаешь, где он живёт и вообще ничего с ним связанного. никаких фото, открытых встреч, разговоров. Я могу сделать так, что этот ребёнок перестанет существовать для тебя, но я считаю неправильным оставить графу в его свидетельстве пустой. То, что случилось огромная ошибка, но игнорировать всё это, забыть, сделать вид, что ничего не было, ещё хуже. Возможно, хотя нет наверняка, этот человек сам откажется общаться со мной, когда подрастёт и сможет увидеть всё со стороны. Я плохой муж, плохой человек, и отец из меня тоже выйдет хреновой. Но он должен знать, что я всё-таки был. Пока я подбирал слова, вцепившись руками в волосы, Соня встала и присела рядом. Она опустила мои руки на колени и, положив ладони на щёки, повернула к себе лицо. Титов, ты сделал мне очень больно. Этого я забыть не смогу. Но если бы ты сейчас сказал, что собираешься отказаться ещё и от этого ребёнка, я бы перестала тебя уважать. Она провела рукой по волосам, причесав их пальцами, как раньше. Отпусти меня, Макс, и будь счастлив. В этот момент по поезду прошло объявление с просьбой покинуть вагон всех сопровождающих. Тебе пора. Соня отпустила мои руки и вернулась на своё место. Постой. Я старательно вырывал у секунд нашу оборванную вечность. Пообещай, что не будешь прятаться от меня, менять номер, имя и всё прочее. Я всё равно найду, где ты. Хорошо, по легко согласилась она. Я оставлю номер своего телефона, если ты пообещаешь никогда мне не звонить. И увидев выражение моего лица, она добавила: "Не сможешь, верно?" Я покачал головой. По коридору раздавались быстрые шаги проводницы. У меня хватит наличных, чтобы та закрыла глаза на зайца в её вагоне. Вот только только по глазам Сони я видел, что всё это больше не имело смысла. Это не может быть конец, прошептал я, глядя себе под ноги. Значит, назовём это паузой. Я вернусь, если посчитаю это возможным. Ты дождёшься, если действительно любишь. Но сейчас я хочу уехать и никогда больше не видеть тебя, Макс. Больше ни как. Да. Я был неправ. Но я снова выиграл дело и добился отсрочки для самого безнадёжного клиента, для себя самого. Но если приговор звучит именно так, то можно ли это назвать победой? Лёгкой дороги. Экивнул и быстро встал со своего места, которое тот час заняла та пожилая пара. Вероятно, они слышали весь наш разговор, но мне уже было плевать. Под тяжёлым, недовольным взглядом проводницы я покинул вагон. В 20:50 поезд Москва-Санкт-Петербург тронулся с пятой платформы Ленинградского вокзала. В 20:51 мне на телефон пришло новое сообщение. Максим, у нас будет дочь. В 20:52 я впервые в жизни заплакал.